Трансцендентальная медитация Эта практика была придумана в 60-е годы прошлого века Махариша Махеш-йоги и стремительно завоевала популярность на Западе. На сегодняшний день трансцендентальной медитацией ТМ занимается около 5 миллионов человек в мире. Большим его поклонником является кинорежиссер Дэвид Линч, создавший специальный фонд для поощрения занятий ТМ среди молодежи. Так же, как и саентология, ТМ навлекает на себя много критики, причины которой для меня до конца непонятны. ТМ — это не секта, заниматься ей можно вне зависимости от религиозных предпочтений. Машиной для выкачивания денег, как саентология, она тоже не является. Возможно, здесь имеет место некоторая ревность со стороны организованных религиозных структур, своего рода борьба за потребителя, не знаю. Во всяком случае, обучение этой практике обошлось мне совсем недорого, по времени заняло три дня, после чего я мог практиковать ее совершенно самостоятельно, так же, как и цигун. Сами занятия представляли собой несколько лекций об истории создания практики, подводили под нее некоторую научную основу, достаточно, на мой взгляд, наивную. Затем инструктор демонстрировал технику медитации, правильную позу для практики, объяснял принципы концентрации на повторяемой мантре. После того, как ученик подготовлен, мастер проводит символическую и совершенно безобидную церемонию посвящения, называемую пуджа, на которой ему и дается индивидуальная мантра на санскрите. Далее ученик медитирует уже самостоятельно, лишь при необходимости обращаясь к мастеру за советами и рекомендациями. Вот и все, проще некуда, никаких религиозных практик и ограничений. Трансцендентальная медитация открыта для всех, вне зависимости от конфессиональной принадлежности, даже для атеистов. Практиковать ТМ нужно два раза в день, с интервалом не менее 3-4 часов, лучше всего утром и вечером. Каждое занятие должно длиться не менее 20 минут, можно больше, если это не доставляет практикующему дискомфорта и происходит само собой естественным путем. Практика предельно простая, не требует какой-либо физической подготовки или специальных условий. Все, что требуется от практикующего, это удобно расположиться в кресле и повторять про себя на протяжении 20 минут индивидуальную мантру. Сторонники ТЭМ утверждают, что регулярные занятия приводят к росту творческих, интеллектуальных способностей, улучшению здоровья и общего самочувствия, снижению повышенного артериального давления, постоянному спокойствию и умиротворению. Ощущения после сеанса ТМ у меня были положительные, повторение мантры — вводят психику в особое состояние сознания, такие состояния обладают большим целительным и восстанавливающим силы потенциалом, чем-то напоминая в этом отношении аутогенную тренировку. Сразу скажу, что мое отношение к ТМ как к инструменту в борьбе с депрессией положительное. Эффект я почувствовал достаточно быстро. Менее чем через месяц я стал замечать постепенное улучшение настроения, повышение интереса к выполняемой работе, меньшую утомляемость. Схожесть эффектов с наступавшими после практики цигун наталкивает меня на мысль об общем механизме действия обоих методик, скорее всего возникающем благодаря тренировке, концентрации внимания и освобождения сознания от потока ненужных мыслей. Как бы там ни было, эффект определенно был, и я опять начал снижать дозировку антидепрессантов. К тому времени я принимал уже целых три их разновидности – амитрептилин, тразадон и велбутрин. В этот раз я решил подойти к процессу более осмотрительно и за полгода снизил дозировку препаратов в два раза – до 25 мг амитрептилина, 75 мг трозодона и 75 мг велбутрина Но вот что меня беспокоило. Интересным эффектом от занятий тем было выраженное повышение устойчивости к стрессу сильнее, чем от цигун. То есть какая-либо возникающая проблема особо не беспокоила, чуть-чуть всколыхнула сознание, пустила небольшую рябь по его поверхности и куда-то ушла. Вот это «куда-то» мне совсем не нравилось, поскольку я начинал подозревать, что внешнее улучшение состояния связано не с разрешением травмирующих ситуаций, а с их подавлением, загонкой в подвалы бессознательного настолько глубоко, что они себя уже практически не проявляли. Мне совсем не хотелось быть привязанным к мантре и продолжать накапливать динамит в свой ящик Пандоры, только для того, чтобы в один прекрасный день его разнесло на куски. Я не утверждаю, что происходит именно так, как я написал. Скорее всего, преподаватели ТМ со мной не согласятся и предложат другие объяснения. Я пишу то, что я чувствовал, и это чувство говорило мне не останавливаться в поисках окончательного избавления. В результате этих поисков я и узнала о первичной терапии доктора Артура Янова.